Джеймс Бонд, который наблюдал за этой сценой с дистанции в двадцать ярдов, был одевиться примерно такого же мнения, что и старый негр-извозчик, с той разницей, что он знал, кто она. Он ускорил шаг и, раздвинув полосатые «зависи», вошел в благословенную прохладу табачной лавки. Девица стояла у прилавка и спорила с продавцом. «Я же говорю, что не желаю военно-морской флот. Мне нужны такие отвратительные сигареты, чтобы я не могла их курить. Посмотрите, неужели у вас нет сигарет, от которых люди бросали бы курить?» Она махнула рукой в сторону битком набитых полок. «И не говорите мне, что тут нет ничего достаточно ужасного на вкус». Продавец привык к сумасшедшим туристам, но от запросов девицы в восторг не пришел. Обернувшись и лениво оглядев запасы, он протянул, «Мэм, вам следует выбирать между двумя сортами сигарет, если хотите курить поменьше», — уверенно обратился Бонд к девице. Она внимательно посмотрела на него. — А вы кто будете? — Меня зовут Бонд, Джеймс Бонд. Я специалист мирового класса по бросанию курить. Делаю это постоянно. Вам повезло, что я оказался поблизости. Девица оглядела его с ног до головы. В Нассау она его никогда не встречала. Шести футов ростом, что-то около тридцати лет, с симпатичным жестким лицом и очень ясными серо-голубыми глазами, которые скептически наблюдали за ней. Шрам на правой щеке казался совсем белым на фоне слабого загара. Должно быть, он совсем недавно прибыл на остров. На нем был легкий темно-синий однобортный пиджак шелковая рубашка кремового цвета и черный вязаный шелковый галстук. Несмотря на жару, он выглядел свежим и опрятным, черные сандалии на босу ногу были, казалось, единственной уступкой тропическому климату. На лицо была явная попытка завязать знакомство. В нем было что-то притягательное, в нем ощущалось властное превосходство. Она решила не сдаваться без боя и сказала холодно. — Ладно, выкладывайте. — Единственный способ бросить курить — это бросить и больше не начинать. А если вы просто хотите сделать вид, что бросили на пару недель, ограничивать себя не следует. Иначе вы превратитесь в зануду и станете думать только о куреве. Вы будете хвататься за сигарету, как только пройдет час или другой назначенный вами интервал. Вы станете жадны, а это некрасиво. Попробуйте иной путь. Выберите сигареты слишком крепкие или слишком слабые. Для вас лучше всего будут слабые. И, обращаясь к торговцу, сказал, дайте блок дьюка, длинный с фильтром. Вот, попробуйте эти. Травитесь на здоровье. Бонд протянул сигареты девице. Нет, я не могу, то есть я... Но Бонд уже заплатил за блок для нее и пачку Честерфилда для себя. Взяв сдачу... Он следом за девушкой вышел из магазина. Они остановились под полосатым навесом. Жара стояла адская. Белое солнце отражалось в витринах магазина напротив, в слепящем известняке городских стен. Оба невольно зажмурились. «Вначале бросают курить, потом пить, а потом и... Вы собираетесь бросать все вместе или по отдельности?» — спросил Бонд. Она глянула насмешливо. — «Не гоните на поворотах, мистер Бонд!» «Но если вы насчет выпивки, ладно, но только где-нибудь за городом. Здесь слишком жарко. Знаете старую верфь возле форта Монтегю?» Бонд засек, как она быстро оглядела улицу. «Там неплохо. Едем, я подвезу вас. Только не касайтесь корпуса машины. Обжигает до волдырей. «Даже белая кожа сиденья обжигала ягодицы Бонда». Однако он стерпел бы, если б вдруг вспыхнул его костюм. Первый раз вышел на разведку в город и тут же наткнулся на эту девицу. К тому же она неплохо смотрится. Бонд едва успел вцепиться в ручку дверцы, когда девица резко свернула на Фредерик-стрит, а потом на Ширли. Бонд откинулся на сиденье, чтобы удобнее было рассматривать водительницу. На ней была соломенная шляпка с широкими полями, лихо надвинутая на глаза, как у гондольеров в Венеции. Тулья обвита голубой ленточкой, спереди на ленте золотом выведена «летающая тарелка». Ее наряд, шелковая блуза без рукавов в узкую голубую полоску и кремовая плесированная юбка, вызвали у Бонда смутные воспоминания о солнечных днях времен традиционной студенческой регаты в Хэнли.